Кэролла дан Реквием для Метца. Читает огне Глава первая. Дейзи снова потянулась к блестящему дверному молоточку, но тут темно-зеленая дверь отворилась. «Ах, это вы, Дейзи! Проходите, прошу вас!» На худом, вечно обеспокоенном лице Мюриэл Уэстли появилась виноватая улыбка. В своей тридцать с небольшим она выглядела преждевременно поблекшей. Да и бурое заношенное платье, видавшее лучшие времена, ее не красило. «Простите, что заставила ждать вас. У служанки выходной. А вы даже пальто не накинули. Ничего, мне же добежать из соседнего дома. Да и денек шикарный. Вот-вот нарциссы расцветут. Обожаю весну». Дейзи вошла в дом. «Лучи солнца, проходя сквозь витражи викторианской двери, отбрасывали зеленые и лиловые блики на белые стены и натертые до блеска паркет. В вазе на столе алел букет роз. От поклонника Бетти, то есть Беттины, пояснила Мирелла, тепличные, ароматы совсем не дают. Зато глаз радует. Вашу сестру ведь на самом деле зовут Элизабет». «Да, но в детстве она была для всех просто Бетси, и я никак не привыкну звать ее по-другому». «Понимаю. Я сама долго звала Люси школьным прозвищем». Дейзи протянула баночку из-под джема. «Боюсь, я пришла попрошайничать. Принялась печь именинный пирог для Люси и обнаружила, что мука закончилась. У вашей кухарки не найдется с четверть фунта?» «Конечно, конечно. Спустимся на кухню». Мюрриел направилась к лестнице в дальнем конце холла. Где-то в глубине дома пел женский голос под аккомпанемент фортепиано. Когда у Люси день рождения, завтра, я пеку бисквит. Он не повредит фигуре. Люси очень за этим следит. Вот бы мне такую силу воли, произнесла Дейзи с сожалением. Никак не могу похудеть. А вам и не пойдет, успокоила ее Мюрриел. К тому же плоская грудь и узкие бедра скоро выйдут из моды. Она отворила обитую зеленым сукном дверь, и музыка зазвучала громче. Кармен предостерегала возлюбленного. «Тебя люблю я, берегись, любви моей!» «У вашей сестры красивый голос?» «А это не Бетси, а Оливия Блейс, ученица Роджера». «Блейс?» «Знакомое имя. Кажется, она к нам приходила. Люси делала ее фотопортрет», — сказала Дейзи, спускаясь по лестнице. Мистер Абернати часто направляет к ней своих учеников. «Очень благородно с его стороны. Должно быть прекрасно жить в окружении музыки», добавила она, когда зазвучало вступление к другой арии Карме. «Да, если бы только к ней не прилагался артистический темперамент», вздохнула Мюрил. «Пожалуй, слова «тебя люблю я, берегись» или «лучше меня ты любишь, берегись» очень точно характеризуют большинство певцов». Те, кто солирует, разумеется. Нам, хористам, отводится куда более скромная роль. Дейзи не терпелась спросить, относится ли к этому большинство беттина. Но приход в кухню спас ее от проявления бестактности Кухарка насыпала в баночку муки, а когда Дейзи призналась, что прежде не пекла бисквитов, еще и снабдила ее ценными советами. Чуть погодя, она объявила. Чайник закипает мисс Уэсли. Подавать чай? Останетесь, Дейзи. С надеждой спросила Мюррел. Я бы с удовольствием, но уже духовка нагревается и яйца в миску разбила, так что мне лучше поспешить домой. Да, пожалуй. Мюррел с разочарованным видом сопроводил ее обратно в холл. Теперь пение доносилось с другой стороны, из комнаты в передней части дома. Судья, когда придет, что сокрыто наверх выйдет, всех возмездие настигнет. Дейзи не знала, что означают эти слова, но в звучном женском голосе отчетливо слышали злорадные нотки. А вот теперь Бетси. «Реквием Верди. Часть о судном дне» будет исполняться в Альберт Холли. Бетси выступает в основном с пронинциальными трупами так что для нее это прекрасная возможность заявить о себе на столичной сцене. «Надеюсь, все пройдет хорошо», – сказала Дейзи из вежливости. Она видела Беттину Уэсли, или, правильно сказать, миссис обернати лишь мельком, и та показалась ей сущей язвой. «Красивый голос!» – с гордостью сказала Мюрил. «И сама она красавица, просто создана для оперной сцены. Осталось только, чтобы нужные люди ее заметили. О, как вы полагаете, Люси была бы рада получить на день рождения билеты на концерт? У Бетси есть пригласительные. Концерт днем в следующее воскресенье. Нет, не так. 18 марта 1923 года станет звездным часом Бетины. Насчет Люси не знаю. А я вот не прочь бы пойти». «Тогда билеты ваши!» Улыбающийся Мюриел выглядела юной и почти хорошенькой. «Они в музыкальном салоне. Я вам их принесу». «Шикарно! А вы тоже выступаете?» «Да, пою в хоре. Беттинин муж – наш хормистер». Мюриел тронула ручку, собираясь выпустить Дейзи, и тут зазвучал дверной молоточек. На пороге стоял высокий молодой джентльмен привлекательной наружности. Светло-серый костюм был сшит по последнему слову моды, однако прическа ему не соответствовала. Выбивающиеся из-под шляпы густые каштановые волосы касались воротника, где вместо галстука красовался белый шейный платок. Рубашка и платочек в нагрудном кармане были сиреневыми. Вне сомнения щеголь принадлежал к богеме. Дейзи его не узнала, хотя припаркованный на Малбери Плейс бордовый Лейланд восьмой модели, дорогой автомобиль с длиннющим угловатым капотом, она раньше видела. Джентльмен приподнял краешек серого Хомбурга. Шляпы. «Добрый день. Я за мисс Блейс. Тогда вам лучше подождать внутри», — сухо сказала Мюрриел. И отошла от двери, пропуская гостя в дом. Лицо ее при этом приняло каменное выражение. Мисс Блейс вот-вот освободится. «Дейзи, вы знакомы с мистером Кокрейном?» «Он дирижирует Реквиемом. Наша соседка – мисс Деллимпл». Дирижер слегка склонил голову в знак приветствия и бросил недоуменный взгляд на баночку с мукой. «Соседка! Должно быть вы фотограф, которого мне рекомендовал Абернати для снимков газету. Нет-нет, вы говорите про мою подругу мисс Фоттеренгей. Она очень хороший фотограф». «Я бы пошел к ней, но жена настояла на ателье в вест где уже была раньше». Дэйси кивнула, и тут дверь гостиной распахнулась. «Мюрел, ну как мне репетировать в таком шуме?» – раздраженно выпалила Беттина. «Кто? А, это вы, Эрик!» – продолжила она с видом кошки, которая прижала лапой мышь. «Вы к нашей дорогой Оливии? Очень надеюсь, что она вам обрадуется». Господин Кокрейн слабо, пожалуй, даже недовольно улыбнулся. Его, похоже, не впечатлили ни золотистые кудри, обрамляющие идеальный вал лица, ни широко распахнутые глаза небесно-голубого цвета с умело подкрашенными длинными ресницами. Голубое шелковое платье с поясом на бедрах и струящимся до щиколоток вышитым подолом гармонировало с цветом глаз и подчеркивало и без того стройную фигуру бетиной. Рядом с ней бедная Мюрилл казалась неухоженной и старой. «Приветствуй, бетина холодно произнес дирижер. «Все э, реквием репетируешь, да?» Певица одарила его пренебрежительным взглядом. Дейзи испытывала противоречивые чувства. С одной стороны, дома дома зажженная духовка, с другой интересно, что не так между Эриком Кокрейном, Беттиной Уэсли, Абернати и Оливией Блейс. В конце концов, писатель просто обязан удовлетворять свое ненасытное любопытство ко всему, что касается человеческих взаимоотношений. Это называется творческая необходимость. Но на газ придет огромный счет. Дейзи уже повернулась к Мюрриел, чтобы попрощаться, как глубине гостиной послышались шаги. Оливия Блейс была сама элегантность. Правда, когда она подошла ближе, стало понятно, что желтое платье-пальто – короче, чем требует мода, и сшита из дешевого джерси, и все же выглядела она без сомнения шикарно. Дейзи подумала, что все дело в походке, мягкой, грациозной, полной, сдерживаемой жизненной энергии. Наверное, она будет так же хороша, даже если на нее надеть мешок. Гладкие темные волосы, стриженные под коры и заостренные черты лица придавали ей облику мальчишеский задор. Люси всегда восхищалась фигурой Оливии и прочила ей блестящую карьеру модели, если с пением не выйдет. Увидев стоящих в холле, Оливия скривилась. Кокрейн выступил вперед. «Оливия, позвольте, я вас подвезу?» «Что ж, подвезите!» – небрежно отозвалась она. «Все лучше, чем на автобусе!» За ней тяжело брел Роджер Абернати, лысоватый тучный мужчина, средних лет, в очках, с толстыми линзами и роговой оправой. Лицо его искажало боль, а губы приобрели синеватый оттенок. «Роджер!» – бросилась к нему Миреллу, а опять слишком быстро поднимался по лестнице. «Присядь!» Она взяла его за плечи и подвела к стулу в холле. Оливия резко обернулась. «Боже, это я виновата! Так торопилась избежать вот этого!» Она махнула рукой в сторону кокорейна и бетины. «Чем могу помочь?» «Мисс Уэсли». Он не принял лекарства. Мюрриел пошарила во внутренних карманах сюртука Абернати. «Мисс Блейс, будьте добры, принесите пузырек с таблетками из ванной комнаты и стакан воды». «Я сам виноват», – пробормотал Абернати, когда Оливия проскользнула мимо него, на ходу бросив сочувственный взгляд. «Мне уже лучше». «Когда будешь в состоянии, Роджер», – раздраженно бросила бетина – «поможешь мне с книгой деяний». «Конечно, любовь моя!» Ни от кого из присутствующих не укрылось. Почти собачье обожание, с каким Авернати посмотрел на свою красавицу жену. Она исчезла в гостиной, с грохотом запло... захлопнув за собой дверь. Почти сразу же оттуда раздались фортепианные аккорды, и великолепный высокий голос пропел. «И да откроется книга!» с легкостью взяв сложную квинту в конце. Тем временем вернулась Оливия Блейс с лекарством. Кокрейн застыл на пороге, не зная что-либо прямо сейчас предпринять, и избавить всех от своего явно нежелательного присутствия, то ли еще немного задержаться. Дейзи подумала, что ей-то уж точно давно пора откланяться. «До свидания, Мюрил», — сказала она. «Благодарю вас». Занятая открыванием пузырька, Мюрил рассеянно улыбнулась. «Увидимся позже, Дейзи». Дейзи поспешила в свой маленький домик по соседству и почти бегом спустилась в тесную полуподвальную кухоньку. Там она отмерила муку и сахар, как советовала кухарка мирил и принялась энергично взбивать яйца. Спустя час Дейзи сидела за кухонным столом, чаевничаясь с миссис Поттер, приходящей служанкой. И тут в дверь позвонили. «Встаю я, значит, и говорю ему, да ни такого не будет», закончила женщина свой рассказ. И, допив переслащённый чай, грузно поднялась на ноги. «Я открою, мисс. Всё равно ещё в ванной помыть надо. А вы смотрите, не трогайте пока духовку-то. А то вместо пирога подарите Люси лепёшку. Уж я знаю, что говорю». Её тяжёлые шаги раздались на лестнице. Дэзи в нетерпении уставилась на духовку. «Если приоткрыть только на щёлочку. Ничего ведь не будет». Но кухарка Абернати тоже говорила, что открывать нельзя. «А то всё испортишь». И Люси будет смеяться. Ведь Дейзи уверяла ей, что печь бисквиты проще простого. Как бы не так. «Это мисс из соседней квартиры!» – прокричала сверху миссис Поттер. «Не поднимайтесь, Дейзи, я сама к вам спущусь!» – раздался голос Мюрил. На ступеньках послышались легкие шаги. «Я принесла билеты!» «Спасибо, Мюрриел. Вы душечка. Извините, я тогда убежала, не хотелось мешать Я бы осталась, если бы требовалась помощь, разумеется». «Нет-нет, что вы. У бедного Роджера слабое сердце. Ему просто нужно вовремя принимать лекарства. Носить с собой. А он забывает. Бетси знает, что приступы не опасны», – добавила она в защиту сестры. Дейзичо мнение о Бетси Бетине, увиденная сцена только укрепила, тактично ответила. — Рада, что болезнь мистера Абернати не настолько серьезна. — Я тоже. Он всегда был очень добр ко мне, — впалые щуки Мирио порозовели. — Простите, что вы что вам, боюсь, нам всем было неловко. — Вы имеете в виду вашу сестру, господина Кокрейна и мисс Блейс? — Да. Видите ли, мисс Блейс ожидала, что партия Метца-Сопрано в Реквиеме достанется ей. А ее получила Бетси. — Вот она и досадует. «Это еще мягко сказано», – подумала Дейзи. Надеясь услышать продолжение истории, она предложила. «Выпейте со мной чаю. Заварка перестояла, но я заварю еще». «Я бы с удовольствием, с сожалением», – ответила Мюрриел, «но мне пора возвращаться. Берил, выходная, некому открывать дверь». «Не провожайте. Не хочу отрывать вас от выпечки». М, -м, -м как вкусно пахнет». «О, Боже, я забыла про время!» – Дейзи бросила взгляд на часы. Уф, еще пять минут. Если бисквит выйдет съедобным, непременно заходите завтра на чай. С удовольствием. В 4 подойдет? Бетси не будет дома с обеда и до вечера. Увидимся в 4 согласилась Дейзи, подавляя желание сказать, что она имела в виду утреннее чаепитие. Тогда Мюрил расстроится. Раз она позволяет сестре помыкать с собой, это ее дело.